Поросшая сочной зеленой травой узкая коса вдавалась в большое озеро, ласково приникнув к прозрачной и светло-голубой воде, а волны влюбленно простирали объятия навстречу цветущему лугу, колышущимися травами и свежей сени деревьев. Казалось, они пришли друг к другу в гости, и потому и были так прекрасны. А вот людей здесь было не видать —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 что Хульбранду было еще труднее отвести глаза сейчас от ее разгневанного личика, чем прежде, когда она была сама кротость. Однако у старика прорвалось, наконец, долго сдерживаемое раздражение. Он накинулся на Ундину, упрекая ее заслушание и дурное поведение при постороннем. Жена вторила ему. Тогда Ундина крикнула. «Коле, вам нравится браниться,